Иван Петрович, довольный проведенным д н ё м работой, сел спиной ко мне с другой стороны линейки, шляпу сдвинул на затылок и то оборачивался ко мне, декламируя в с ю ту же элегию Пушкина, то командовал извозчику, как надо ехать в наступивших сумерках. И выходило у него так. Но как вино печаль давнишних дней. «Держи направо тут, Косогор!» «В моей душе, черт!» — свидетель грязью обдал. Затем он приподнялся, стал на подножку линейки, и когда линейка начала спускаться во враг, хотел продолжать стихи, но тут свидетель неожиданно прыгнул по собачьи через ручей и так дернул за гнилые постромки, что они оборвались — Линейка сильно покачнулась, и Богданов со своим ящиком вывалился в воду. Не успели мы прийти к нему на помощь, как он сам выкарабкался на берег, таща в обеих руках развалившийся пополам ящик с этюдником. Настроение у Богданова, конечно, изменилось, и когда мы очищали его от грязи, он уже ворчал «Вот тебе и Олегия!» У ящика петли оборвались, краски высыпались и кисти уплыли. Но это полгоря, лишь бы этюды не смазались. Да вот еще, оказывается, одной калоши нет. Лови ее теперь у Черного моря. А за калоши я недавно три рубля семьдесят пять копеек заплатил. Есть, конечно, и за два с четвертью, но то дрянь, подкладка жидкая — А все это а н а ф и м а свидетель н о д е л а л «И на кой и д е л ты его с собой все еще таскаешь?» Начал снова пилить Иван Петрович извозчика. А тот только удивлялся. «Скажи на милость, сколько не возил господ, а того не было, чтобы он прыгал. А теперь поди вот!» Как бы то ни было, а вечер у нас омрачился. и сердца наши уже обволокла досада. А тут еще поезд опоздал, и Ивану Петровичу пришлось долго шлепать в одной калоши по платформе. В вагоне, хотя он изначился некурящим стеной, стоял ненавистный для Богданова табачный дым. Кто-то нескладно тренькал на гитаре, а охотники рассказывали скабрёзные анекдоты, в которых не было ничего ни радостного, ни остроумного. Богданов вспохватился. — Как это я забыл сказать сыну, куда колбасу припрятал? Не догадается посмотреть за форточку и ляжет голодным. — Ещё новая досада. «С вокзала я завез Богданова на его квартиру. Внизу его дома слышен был женский плач и разговор нескольких голосов. «Ну, так и есть», — объяснил Богданов. «И сегодня, значит, Макарыч жену побил. Человек тихий и совестливый, а как праздник выпьет и начнет жену трепать». «Я не зашел к Ивану Петровичу и поехал домой». Было уже очень поздно. Сейчас мне стали тягостными все мелочи тупика и жизни Богданова. Как все мелочно, безотрадно, м е щ а н с к и с е р о копеечные расчеты, удовлетворение нищетой без протеста, без желания радостного, лучшего. И п р о п о д и пропадом этот тупик, это отупение. А потом подумал, а куда все же деваться всем этим тупиковцам, что им делать?